Глава четвертая. В тупике. 1921-1927 года. Надежда. И страх. И мир. И борьба. Вальтер Скотт. Наконец, казалось, в самый последний момент Ленин прислушался к голосу действительности, то есть к голосу крестьянина, заговорившего с ним посредством морских орудий Кронштадта и пулеметов Махно и Антонова. 15 марта 1921 года на 10 съезде, всего лишь через 7 дней после того, как Ворж заявил, что не будет никаких послаблений в политике партии и в ее доктринах, он понял, что советская власть находится перед лицом краха. И Ленин решил временно отступить, оставить попытки социализации деревни и воспользоваться будущей передышкой, чтобы укрепить политическую власть партии была провозглашена новая экономическая политика – НЭП. Даже в этот момент отступление было сделано им очень неохотно. Вначале Ленин рассчитывал умиротворить крестьянство, не восстанавливая с ним товарных отношений, а лишь путем организованного товарооборота между государственной промышленностью и крестьянским производством. Но из этого ничего не вышло. И тогда он отступил к рынкам, деньгам и капиталистам. Вместо неограниченной реквизиции зерна было введено налогообложение. На Украине эти меры были пущены в ход с опозданием на несколько месяцев, с тем, чтобы успеть провести дополнительные срочные заготовки зерна. Была восстановлена денежная система и сняты все ограничения с размеров денежных накоплений. Декретами от 9 июля 1921 года, 1 августа 1921 года и 15 сентября 1921 года Были восстановлены платы за проезд по железной дороге, за почтовые отправления и тому подобное, отмененные на последней стадии военного коммунизма. А в октябре 1921 года промышленные предприятия получили право продавать свою продукцию на свободном рынке. Старый большевик Дерезанов на 10-м съезде партии охарактеризовал НЭП как «крестьянский Брест», отступление перед крестьянством, аналогичное Брест-Литовскому договору, принятому перед лицом немецкой угрозы. Ленин сам говорил о Непе как о передышке, необходимой для того, чтобы собраться с силами перед окончательным революционным преобразованием. Он добавлял, «Мы находимся в положении людей, которые все еще вынуждены отступать, чтобы в скором будущем перейти наконец в наступление». наступления». Во времена Хрущева среди советских ученых принято было цитировать высказывания Ленина о том, Что переход к коллективному земледелию пролетарская власть должна осуществить лишь с громадной осторожностью и постепенностью, силой примера, без всякого насилия над средним крестьянством. И что экспроприация даже крупных крестьян никоим образом не может быть непосредственной задачей победившего пролетариата. Ибо для обобществления таковых хозяйств нет еще на лицо материальных, в частности технических, а затем и социальных условий. Хотя и называя НЭП вначале отступлением, к которым большевикам пришлось прибегать, Ленин, когда НЭП набрал силу, иногда даже оправдывал его как особый метод завоевания социализма. Это был не последний раз, когда он поменял свое мнение по подобным кардинальным вопросам. Еще в августе 1922 года он, например, называл крестьянские торговые кооперативы «кооперативным капитализмом», Но в некоторых коротких записках января 1923 года, когда он уже в значительной мере был обессилен болезнью, Ленин вдруг высказался так, что «Раз государственная власть в руках рабочего класса, раз этой государственной власти принадлежат все средства производства, у нас действительно задачей осталась только кооперирование населения». Он даже поощрял применение передовых методов торговли в качестве коммерческого аспекта кооперации, призывая – как и в других случаях культурные революции, которые может улучшить Россию в этой сфере. В действительности же крестьянское кооперирование, купли и продажи обогащали как раз более состоятельных крестьян и вовсе не способствовали переходу к коллективному ведению сельского хозяйства. В то же время заявление Энгельса о том, что социал-демократы никогда не станут принуждать, а будут только убеждать немецкое крестьянство принять коллективные формы ведения сельского хозяйства, стало часто упоминаться в партийной литературе. Тот факт, что многие большевистские руководители, и Ленин в том числе, дали столь широкое теоретическое обоснование НЭПу, не представляется нам столь уж важным, столь знаменательным, как склонно оценивать его некоторые ученые. Любые подлинно прагматические действия, если их инициаторами являются большевики с их неотъемлемым доктринством и теоретизированием, почти автоматически находили себе в партийной среде аналогичную теоретическую интерпретацию – Но зато теперь правые элементы в партии, которые позднее предлагали довольно длительный период постепенного развития в рамках НЭПа, действительно могли цитировать латинское заявление в поддержку своих постулатов, а также напоминать и сам факт, что именно Ленин ввел НЭП. Было бы, по нашему мнению, ошибкой искать реальную основу для какой-то конкретной политической линии ленинских высказываний этого периода. Иногда создается впечатление – как и на ранних этапах революции, что он просто не был уверен, какой путь лучше, и занимался экспериментальными поисками пригодного политического и теоретического решения. Например, на 11 съезде в 1922 году он вдруг заявил, что отступление зашло слишком далеко, и пора снова продвигаться вперед. Однако потом, по-видимому, опять передумал, и никаких конкретных наступательных действий предпринято не было». Восстановление промышленности было частью НЭПа, и без уступок к капитализму здесь тоже не обошлось. По словам Ленина, в октябре 1921 года, поскольку разрушена крупная капиталистическая промышленность, пролетариат исчез. Капиталисты будут создавать промышленный пролетариат. Однажды он даже заявил, что крупных капиталистов можно бы превратить в союзников в борьбе против мелкого крестьянского собственника, в котором Ленин по-прежнему видел главного врага. Этим он подтвердил свою формулу 1918 года о том, что мелкобуржуазные экономические условия и мелкобуржуазные стихия являются главным врагом социализма у нас. Когда Ленин не призывал к скорейшему возобновлению наступления, то есть когда он ратовал за НЭП, вождь партии предвидел длительную борьбу с середняками. Пожалуй, и на протяжении нескольких поколений, а уж в крайнем случае на 10-20 лет. По официальным данным НЭП продолжался чуть менее девяти лет. Но в контрасте с этой тактической рекомендацией Ленин неизменно отстаивал свою более капитальную теоретическую позицию. Крестьянство порождает капитализм и буржуазию постоянно, каждый день, каждый час и в массовом масштабе, что оправдывало самую высокую бдительность по отношению к этому источнику опасности и использование первой же возможности для того, чтобы положить конец такому нетерпимому положению вещей. Ленин высказывался и в том смысле, что при сложившихся в мире политических условиях период мирного строительства социализма будет, скорее всего, не очень продолжительным. А в письме к Каменеву от 3 марта 1922 года, опубликованном лишь в 1959 году, он добавил «Величайшая ошибка думать, что НЭП положит конец террору. Мы еще вернемся к террору и к террору экономическому». В своем классическом труде о Ленине Адам Улом делает вывод, что если бы Ленин еще жил, он закончил бы НЭП даже раньше, чем Сталин, поскольку Сталину, прежде чем действовать, пришлось укреплять собственные позиции в партии. Как бы то ни было, постепенное исчезновение Ленина из общественной жизни и его смерть 21 января 1924 года поставили перед партией задачу рано или поздно, тем или иным способом, но необходимо уничтожить независимые от нее партии крестьянства. Неуверенность Ленина в последние годы его жизни отражала тот объективный факт, что в политике партии действительно возникло внутреннее противоречие. С одной стороны, в экономике ей нужно было поощрять сельскохозяйственное производство, что предполагало и поощрение лучших производителей. С другой стороны, в политике и доктринах, она рассматривала именно этих умелых производителей в конечном счете как своих главных классовых врагов и делала ставку на их менее удачливых соперников, а особенно на совсем уже слабые элементы в крестьянстве. Но всякий раз, когда бедному крестьянину помогали укрепить его экономическое положение, он переставал быть бедным крестьянином. И когда безземельный крестьянин получал землю, это переводило его в куда менее благоприятную с точки зрения теории категорию «середняков», А когда середняк улучшал свое положение, то в глазах коммуниста он автоматически превращался просто во врага, в кулака. Эти противоречия не могли быть разрешены вплоть до Сталинской революции 1930 -го года. А пока что самой неотложной задачей казалось восстановление сельского хозяйства страны. Добиться этого можно было только путем настоящего поощрения, настоящего стимулирования производителя, то есть кулаков» с национальным вопросом тоже смогли справиться лишь на новых путях временного отступления. В гражданской войне ни Ленин, ни Деникин не собирались предоставлять Украине или другим народам подлинную независимость. Но у Ленина была, вернее он в конце концов пришел к ней, более привлекательная тактическая линия, и его политика, казалось, обещала лучшие перспективы для национальных меньшинств. Белые не так уж недопонимали национальные проблемы, как считают некоторые исследователи, а Колчак даже призывал к признанию независимости Финляндии, Польши и других стран. Но в критический момент об этом было позабыто, и Деникин шел на Москву с лозунгами «Единой и неделимой России». В наши дни украинские коммунисты-диссиденты часто говорят, будто Ленин сочувственно относился к идее независимой государственности национальных меньшинств. Но ведь совершенно ясно, что он как политический прагматик просто стал понимать, какая опасность грозит режиму со стороны национальных движений украинцев и других народов, и считал, что их сопротивление необходимо как-то нейтрализовать, в то же время ни на шаг не отступая от главных принципов – централизации и контроля со стороны Москвы. Именно провал первых коммунистических режимов на Украине заставил власти Москвы задуматься над решением проблемы. Подобно тому, как Рязанов определил новую экономическую политику крестьянским Брестом, новую политику по отношению к Украине можно назвать украинским Брест-Литовском. В обеих случаях уступки были рассчитаны на то, чтобы ослабить враждебность противника к коммунистическому режиму. Крестьянина больше не преследовали за то, что он вел себя как крестьянин. Украинцы уже решили даровать некоторую культурную автономию. Как мы видели, уступки украинскому национальному сознанию, как и уступки крестьянству, были продиктованы только политической необходимостью. Первый советский режим на Украине был открыто антиукраинским и поэтому погиб в буре враждебных масс. Национальная политика второго режима, хотя и более осторожная, все же вызвала резкое сопротивление народа. Третье и успешное наступление коммунистов встретило серьезный отпор. Но на этот раз она была лучше подготовлена и не только в военном отношении. Были предприняты политические шаги для ослабления народного сопротивления. Делалось это путем более осторожной и последовательной национальной политики, то есть уважительного отношения к украинским национальным чувствам или к тем из украинцев, которые не казались победителем совсем уж неисправимо антикоммунистическими. В декабре 1922 года дотоли все еще считавшейся формально независимой Украина, Закавказье и Белоруссия присоединились к Союзу Советских Социалистических Республик. Но почти одновременно, в апреле 1923 года, была официально принята на 12-м съезде Российской Коммунистической Партии политика украинизации. Впервые после 18 века прочно обосновавшееся на Украине правительство открыто объявило о намерении хранить и развивать украинский язык и культуру. Из эмиграции вернулись выдающиеся ученые и писатели, даже те, кто в свое время поддерживал Раду. В их числе был историк Михаил Грушевский, в прошлом председатель Рады, а также и другие министры и рядовые члены Рады. Тогда же были амнистированы и назначены на высокие должности некоторые украинские социал-революционеры, которые в 1921 году судили и приговорили к коротким срокам заключения. Например, Всеволод Голубович, бывший премьер-министр Украинской Республики, другие заняли менее высокие должности в области культуры и экономики. В отличие от того, что происходило в самой России, на Украине новая политическая правящая группа не отвергала включение в свой состав крупных деятелей до большевистского режима. Правда, почти они все получили должности не в собственно политической, а в гуманитарной сфере. Хотя вот бывший премьер Виниченко был принят в Коммунистическую партию Украины и в ее Центральный комитет, и даже назначен заместителем председателя Совнаркома Украины и комиссаром по иностранным делам. Вскоре он, однако, проявил дальновидность и мудрость, и предпочел вернуться в изгнание. Украинизация пошла дальше, чем аналогичные уступки национализму в других регионах. Представители украинской культуры, вернувшись в страну, искренне надеялись, что даже советская Украина может стать ареной национального возрождения. И они оказались в значительной мере правы, но всего лишь на несколько лет. Поэзия и билетристика, труды по языкознанию и истории восторженно принимались всеми слоями общества, а литература прошлого переиздавалась массовыми тиражами. Украинские культурные организации сумели найти путь к сердцу села, к сердцу крестьянства, Разрешенные большевиками в рамках их новой тактики, эти организации состояли из людей, которые хоть и считали себя коммунистами, прежде всего интересовались историей и литературой своего украинского народа. Генерал Григоренко описывает, как в юности впервые услышал украинскую музыку и познакомился с украинской литературой благодаря деятельности одного из отделений такой культурной организации в собственном селе. «И от них я узнал, что принадлежу к той же нации, что и великий Кобзарь, что я украинец». Даже Сталин на 10 съезде партии в 1921 году с одобрением говорил о предстоящей украинизации городов на Украине и о том, что хотя в этих городах пока что этнически доминируют русские, но с течением времени эти города будут неизбежно украинизированы. И даже привел в пример Прагу, которая до 1880-х годов была в основном немецким городом, а затем стала чешской. После смерти Ленина началась борьба за лидерство, которая через 6 лет завершилась приходом Сталина к непререкаемой верховной власти. Сначала Сталин громил левых оппозиционеров, потом правых. Троцкий оказался обойден коалицией тройки: Зиновьева, Каменева, Сталина. Затем победители Зиновьев и Каменев были побеждены своим былым союзником Сталиным, который против них вступил в новую коалицию с правыми членами Политбюро. Бухариным, Рыковым, Томским. С возродившимся блоком Троцкого, Зиновьева, Каменева, Сталин справился еще успешнее. В скобках отметим, что каждый раз, когда после разгрома очередной оппозиции в Политбюро освобождалось место, его занимал деятель, который на следующем этапе внутрипартийной борьбы поддерживал, как правило, Сталина. А когда к концу 1927 года левые оказались полностью разгромленными, Сталин взялся за своих последних временных союзников, правых, с которыми сумел политически покончить всего за два года. Эта внутрипартийная борьба носила, конечно, общеполитический характер, но мы рассмотрим только одну ее сторону – полемику вокруг аграрного вопроса, который был, несомненно, одним из главных, центральным вопросов в теоретических партийных спорах. Вот самые важные особенности партийных позиций в этой схватке. В принципе, в этот период все одобряли НЭП, И одновременно каждый из спорщиков хотел как можно скорее перейти к этапу социализации села. Никто не требовал насильственного осуществления этого процесса, но никто и не возражал против достаточно сильного давления на крестьянство. Полемика в партии вокруг аграрного вопроса, как и окончательное решение Сталином крестьянского вопроса в 1929-1930 годах, представляет интерес для исследователей в двух планах. Во-первых, конкретные идеи всех фракций интересны сами по себе. Взятые самокупности, они представляют собой живое свидетельство того, с какими огромными трудностями сталкивается политическое меньшинство в стране, в данном случае марксистско-ленинистская партия, когда оно стремится навязать свои доктрины и одновременно удержать власть над большинством собственного народа. Во-вторых, то была не только идейная борьба, но прежде всего борьба за власть. Даже Ленин, который в своем завещании пытался объяснить фракциональность в собственной партии, якобы двухклассовой природой советского общества, все-таки указал, что конкретный главный повод к расколам партии – это личная вражда ведущих политических лидеров. И мы видим, что в период 1924-1930-х годов совершилось не только торжество сталинской политики в деревне, но и параллельно с этим были отстранены от власти все члены Ленинского политбюро, исключением, понятно, самого Сталина. Едва ли стоит уделять партийным дискуссиям об очередных шагах политики больше внимания, чем этого заслуживают даже самые интересные из них? И не следует принимать всерьез все нюансы в политических заявлениях руководства и все выступления оппозиционных, то есть второстепенных деятелей. И в том в другом случае всегда стоит учитывать, что в этих речах и программах могут преобладать не принципиальные, а тактические соображения. Оговорив все вышесказанное в качестве методологической позиции, можно сделать и общий вывод. После ухода Ленина у его наследников, у партийного руководства образца 1924 года не существовало единого подхода к крестьянскому вопросу. Эта правящая коллегия целиком состояла из приверженцев доктрины, в соответствии с которой товарное производство и рыночные отношения принципиально неприемлемы для социалистического общества. Одновременно все они понимали – что попытка уничтожить эти досадные вредоносные явления может привести руководимую ими страну к экономической и социальной катастрофе. Поэтому руководство было вынуждено отложить осуществление идеологически правильной линии и временно поразмыслить о том, как ему сладить с сегодняшними проблемами. Одновременно основополагающая доктрина как бы подсказывала им, что в классовой структуре деревни преуспевающий крестьянин будет не только антипартийным врагом, но и врагом остального, не так сильно преуспевшего крестьянства. Конечно, несостоятельность подобного классового анализа довольно легко проверять на практике. Но практики-то не производилось. Руководство было не в силах отказаться от этой схемы. Еще один пункт, общий для всех лидеров. В первые годы НЭПа все фракции согласились, что деревне необходимо кооперативное сельское хозяйство – и что путь к этой завершающей фазе должен первоначально пролегать путем приобщения крестьянина к кредитной кооперации и торговле, и только потом коллективизация затронет все сельское хозяйство. В теории этот догма считается действующей и по сию пору. По словам одного современного западного ученого, и сегодня продолжают утверждать, хотя и с меньшей убежденностью, что все должно происходить именно так. Но, как говорится, гладко было на бумаге. Часто представляют внутрипартийные споры так, якобы Бухарин и его сторонники стремились к некому либеральному будущему. Но ведь и они были сторонниками однопартийного руководства страной, и они ставили цель покончить с товарной экономикой, и они видели в кулаке классового врага. Разногласия в партии строились не вокруг стратегических вопросов, а лишь о тактике. Сколько времени должны еще длиться товарные отношения с мужиком и как долго останется легальной частная собственность на Землю? В какой мере и то и другое должно контролироваться государством, и как в финале все-таки положить этому конец. Но если диапазон направлений в принципах политики у соперничавших фракций не кажется нам таким уж широким, то, напротив, различия в оттенках позиций просто поражают. В апреле 1925 года Бухарин так высказывается на страницах газеты «Правда». Наша политика в отношении деревни должна развиваться в направлении снятия и в отдельных случаях полной отмены многих ограничений, которые тормозили рост хозяйства преуспевающих крестьян у кулаков. Крестьянам мы должны сказать «обогащайтесь, совершенствуйте свои хозяйства и не бойтесь ограничений». Как это ни парадоксально, мы должны развивать преуспевающие хозяйства с тем, чтобы помочь крестьянину бедняку и середняку. Обращено это было не к какому-то неопределенному зажиточному крестьянину, но прямо в адрес кулака, то есть как бы классового врага. Отсюда можно уверенно заключить, что в тот момент для Бухарина интересы экономического развития общества превышали все остальное. Ведь точно так же Ленин однажды обращался непосредственно к капиталисту. А Бухарин еще добавил, что всякие опасения насчет превращения кулачества в новый класс помещиков безосновательны и никакой второй революции в деревне не понадобится. Бухаринская формулировка «Обогащайтесь!» сильно коробила партию, и уже осенью ему пришлось от нее отмеживаться. Но фактически он выразил, хоть и в высказывающей форме, то, что являлось центральной идеей НЭПа. Лидер правых понял, что попытка партии совместить два диаметральных подхода, уступок и подавления, привела к ситуации, когда крестьянин боится поставить у себя железную крышу из страха прослыть кулаком. И если он покупает сельскохозяйственную машину, то делает это так, чтобы не заметили коммунисты. Передовая техника конспирируется. Бухарин и правая склонялся к мысли, что со временем мужика можно будет убедить в преимущество для него коллективного хозяйства. Объективно говоря, ясно, что большинство крестьянства добровольно никогда бы на коллективизацию не пошло, и ленинские соображения о крестьянах, которые вдруг в массовом порядке скажут «Я за коммунию!» не слишком тезисом Бухарина помогают. Даже самая мягкая тактика, предлагавшаяся некогда Лениным, не исключала в его расчетах экономического и любого другого принуждения. Большинство правых в этом вопросе тоже шло за Лениным. Вопрос для них состоял не в том, допустимо ли принуждение принципиально, а лишь в том, какое именно принуждение стоит пускать в ход и в какой именно момент. Позднее и сам Бухарин заявлял, что, мол, Кулаков разрешено преследовать во всякое время, но в начале НЭПа он, кажется, еще надеялся, что кулацкие кооперативы будут осаждены мощными госбанками и госпромышленностью, что они будут вынуждены конкурировать с госкооперативами или кооперативами других крестьянских прослоек – И в конце концов у побежденных экономических кулаков не останется другого выхода, кроме как влиться в поток социалистической экономики, даже оставаясь в ней особым, чуждым элементом. Он настаивал, что такое предполагаемое врастание кулака в социалистическое народное хозяйство будет фактически означать его уничтожение. То есть кооперативы должны будут также экономически одолеть кулака, как социалистическая промышленность победит мелких промышленников-неппанов». Позиция его противников, левых, хотя и лишенных рычагов власти, недолго доказывающих свою правоту, была изложена видным экономистом Е. Преображенским. Ключом к прогрессу по Преображенскому являлась индустриализация. Только с ее помощью мощь социалистического сектора превзойдет силу капиталистической деревни. Принадлежащее Троцкому определению первоначальное социалистическое накопление шокировало правых. Ведь оно подразумевало эксплуатацию крестьян для развития индустрии. Преображенский даже назвал крестьян «внутренней колонией». Но на самом деле ничего особо циничного или неприемлемого в идеях Троцкого-Преображенского не было. Средства для индустриализации или перестройки промышленности в любой стране мира так или иначе взимаются с населения, и крестьянское производство всюду служит самым крупным и надежным источником накоплений для этой цели. Например, в Японии в эпоху Мэйдзи до 60% доходов крестьян были изъяты посредством налогов и земельной ренты на финансирование индустриализации этой страны. Используя экономические стимулы, фермеров поощряли резко увеличить выход сельскохозяйственной продукции. Так что в 1885-1915 годах продуктивность сельского хозяйства в Японии выросла вдвое. Преображенский аналогичным образом рассчитывал, что увеличение налогового времени, наложенного на российских крестьян, будет сопровождаться одновременным увеличением крестьянского производства. И достигнуть этого, думал он, возможно с помощью современных усовершенствованных методов земледелия. Бухарин возражал Преображенскому, что эксплуатация деревни для финансирования промышленности есть ошибка даже с точки зрения чисто экономических расчетов. Крестьянство, если оно вообще уцелеет, именно должно обеспечивать рынок для промышленных товаров. Следовательно, товары с самого начала должны поступать к мужикам. Но Витя Троцкий купе с другими левыми понимал, что крестьянам надо оставить возможность покупать необходимые им товары. Например, спички, мыло, керосин и прочее. Так что практически взгляды правых и левых в то время не слишком расходились. Тем более, что Бухарин, в свою очередь, всегда подчеркивал решающее значение преобладающих темпов развития государственного сектора в хозяйстве над частным. По-видимому, он верил, что крупная социалистическая индустрия, благодаря присущему ей превосходству, будет автоматически совершать большие скачки. Но к 1926 году и он, наверное, сообразил, что такой рост надо как-то стимулировать, и крестьянину придется внести в это дело немалый вклад – Бухарин осознавал, что крестьянин не примет социализма, пока не увидит своими глазами его особой экономической привлекательности, и что простым внушением глубоко укоренившиеся классовые сознания изменить невозможно. Это положение, кстати, прямо вытекало из общей марксистской теории. Здесь в его взглядах нет большой разницы с тем, что прокламировали левые. Троцкий, например, объявил, что лучше всего преодолеть разрыв между ценами на промышленные и сельскохозяйственные товары, улучшив эффективность и повысив производительность труда именно в промышленности. Отмечая расслоение в деревне и рост кулацкой прослойки, он уверял, что при правильном партийном подходе рост индустрии помешает процессу классового расслоения крестьянства и сведет на нет его последствия. Левые постоянно утверждали, что коллективизация должна следовать за индустриализацией, а не наоборот и материально обеспечиваться именно за счет роста индустрии. Можно заметить в скобках, что в некоторых недавних исследованиях советских ученых пробуют утверждать, что так оно и происходило в действительности. Левые продолжали говорить о смычке со средним крестьянством, подчеркивали, что превыше всего они ставят интересы пролетариата, но отнюдь не призывали к насильственной коллективизации, как иногда считается в широкой публике. Они верили, что отдельный крестьянин, будь он даже кулак, продержится исторически долго. Принудительные поставки 150 миллионов фунтов зерна десятью наиболее состоятельных крестьян ничего более радикального, чем такая мера, левые не предлагали. Троцкий, находясь в изгнании, писал, что левые вовсе не собирались в ближайшую пятилетку ликвидировать деление крестьянства на классы. Им нужно было только обложить доходы кулака налогами, чтобы обеспечить индустриализацию. Как правые, так и левые считали, что необходимо непрерывно укреплять социалистический сектор в хозяйстве с тем, чтобы он стал преобладающим и в конце концов подчинил себе всю экономику. У левых особой программы по аграрному вопросу почти что и не было, если не считать нескольких положений по вопросам налогообложения и усовершенствования сельскохозяйственных методов. Основной упор они делали в своей программе на промышленность, хотя и требовали принятия мер для создания новых колхозов которых в то время было еще очень мало, особенно для крестьян-бедняков. Бухарин тоже мало что предлагал конкретного в деле модернизации или социализации деревни. Он больше говорил о каком-то неопределенном будущем, когда изменится характер крестьянина. Общим для левых и правых на данном этапе была их убежденность в том, что в сельском хозяйстве следует прибегать к методам финансового характера, иногда довольно жестким. И наоборот – Принудительная коллективизация может привести страну только к катастрофическим последствиям. Но не в коллективизации деревни заключался главный момент спора фракций. По мере того, как политика партии завоевывала поддержку и хотя бы терпимые отношения со стороны самого преуспевающего сектора в крестьянстве, ее партии, левую фракцию, все больше беспокоила мысль, что коммунистические идеалы поставлены под угрозу, и что коммунистическое представление о классовой борьбе «размывается». Почти никто в партии по-настоящему не примирился с товарной системой, и в аргументации всех спорящих мы находим очень шаткое предположение, что централизованное планирование экономики как-то сможет сосуществовать с рынком. Как отмечалось, и не только тогдашними левыми, и не только с подвижниками Сталина, Бухарин, казалось, все надеялся, что переход к социализму в деревне следует отложить, пока не наступит эпоха принятия крестьянством социалистических порядков. До этой весьма маловероятной поры советская власть будет в определенной мере зависеть от сил рынка, которыми она не в состоянии полностью управлять. Или, если пользоваться марксистской терминологией, советская власть будет зависеть от класса, являвшегося для нее не более чем союзником, а часто и хуже того. Другой важный теоретический спор сводится вот к чему. Ленин и большевики с самого начала считали, что социализм не может быть построен в одной отдельно взятой стране, И уж, во всяком случае, в такой отсталой стране, как Россия. После 1917 года они часто заявляли, что рассчитывают на революцию в Западной Европе, которая обеспечит необходимую марксистскую основу для победы социалистического всемирного пролетарского строя. Нет необходимости приводить множество цитат из трудов Ленина и других большевиков о том, что европейские революции произойдут неизбежно, и что российская социалистическая революция выжить без них не может». Эти логические построения подсказывали им не только здравый смысл, но и Марксова теория. Уровень индустриализации в России, количество и зрелость пролетариата были явно недостаточны, чтобы с их помощью преобразовать коренным образом подавляющую огромную массу сельского населения. Задача, которая стояла перед руководством, в этих условиях была заведомо невыполнимой. Но в будущем мы увидим, что большевики на деле уже давно вели себя так, будто Россию все-таки можно переделать без поддержки извне. Аргументация периода НЭПа уже учитывала, что пройдет много времени, пока возникнут революционные режимы в других странах. Но особенно левый фракционер все еще по традиции и по теории рассчитывали на мировую революцию. Однако постепенно, вначале, как чрезвычайно спорное теоретическое новшество, была выдвинута в партии идея построения социализма в одной отдельно взятой стране. И в конце концов эта новая мысль стала в ней общепринятой. Вот как изложил обе концепции Сталин в мае 1924 года. «Раньше считали победу революции в одной стране невозможной, полагая, что для победы над буржуазией необходимы совместные выступления пролетария всех передовых стран» или, во всяком случае, большинства таких стран. Теперь эта точка зрения уже не соответствует действительности. Теперь нужно исходить из возможности такой победы, ибо неравномерный и скачкообразный характер развития различных капиталистических стран в обстановке империализма, развитие катастрофических противоречий внутри империализма, ведущих к неизбежным войнам, рост революционного движения во всех странах мира – все это приведет не только к возможности, но и к необходимости победы пролетариата в отдельных странах. Истинным автором теории о построении социализма в одной стране был не он, а Бухарин. Заслуга же Сталина заключалась в том, что он сделал ее главным пунктом внутрипартийных дискуссий, и политически он был абсолютно прав. Троцкий и другие могли сколь угодно пылко доказывать, что марксовая теория не соответствует раздуванию пожара революции в одной стране, заведомо недостаточно развитой для намеченной цели. Но после поражения советской интервенции в Польше в 1920 году После последнего броска Коминтерна на Западе, завершившегося поражением Германской революции 1923 года, едва ли можно дальше надеяться на успех ее где-либо в развитых странах. Успех, который по теории считался необходимым и для успеха в революционной России. Но это значило, либо советский режим должен бросить все силы на заранее обреченную европейскую революцию, либо он должен смириться и отступить назад, к буржуазно-демократическому этапу. Партийные деятели, однако, вовсе не собирались заниматься коллективным политическим самоубийством и уже достаточно созрели для принятия в качестве доказанной доктрины, пусть очень странной с точки зрения Карла Маркса, но зато политически обеспечивающей их затаенные цели. Как обычно, Сталин постарается приписать теорию построения социализма в одной стране Ленину, который действительно однажды высказался на эту тему, который действительно однажды высказывался на эту тему, Правда, он имел в виду возможность построения социализма в одной развитой стране. Сам ход партийных дискуссий должен напоминать нам, что партийные лидеры вовсе не были мыслящими экономистами, разрабатывающими пути создания разумного общества. Хотя иногда они и сами себя такими считали и, соответственно, объясняли свои действия западным наблюдателям. «Нет, перед нами группа людей», принявших на веру утопическую доктрину и считавших свою власть оправданной лишь в том случае, если они эту доктрину будут осуществлять, создавая новое, в кавычках, «лучше», что они осуществляют на практике теории Маркса. И пролетарский строй, каковым считался советский режим, приведет в итоге к социалистическому правопорядку. Отсюда вытекало, что доктрина неуклонно предписывала своим адептам четко определенные ею общественные цели – В экономическом, скажем, плане она требовала ликвидации товарного производства и рыночных отношений, а в социальном – ликвидации классов, основой существования которых как раз и являлись частные собственности рынок. Уступки, сделанные российскими коммунистами рыночной стихии в 1921 году, можно было оправдать тем, что они дали возможность удержать власть в руках партии но само удержание власти могло быть принципиально оправдано только в том случае, если партия воспользуется первой же возможностью для перехода к созданию нового социального строя, предписанного ей доктриной, и ликвидирует классы, которые, в соответствии с этой доктриной, являются преградой на пути к предусматриваемому неизбежному светлому будущему. Ленин откровенно признавал, что коммунисты мало знают об этой экономической реальности, Это следует учитывать всякий раз, когда речь идет о стремлении советского правительства управлять или овладеть экономикой деревни. Знаменитое заявление о ножничном кризисе впервые прозвучало на 12-м партийном съезде в 1923 году. Ножницами назвали две расходящиеся на диаграмме линии, одна из которых показывала все растущие цены на промышленные товары, а другая – чрезвычайно низкие цены на продукты сельскохозяйственного производства. Этот первый ножничный кризис явился кратковременным явлением, последовавшим вслед за периодом большого беспорядка в экономике и вдобавок при отсутствии резервов зерна. Вызван он был произвольным завышением цен на промышленные товары и занижением их на товары сельскохозяйственные, и прекратился, как только это положение было исправлено. Но эти истерические крики о кризисе служат ярким примером того, насколько власть раздражала само явление рынка, которому она испытывала отвращение и которого совсем не понимала. Всякий раз, когда условия торговли не устраивали правительство, или ему просто казалось, что они его не устраивают, на верхах проявлялись эти признаки чрезмерной нервозности и терпимости, хотя терпимое отношение к ситуации является главным условием эффективности рынка в механизме торговли. Между тем начался, несмотря ни на что, подъем. Громан, главный экономист страны, Писал, что 1922 23 год явился первым нормальным годом экономической жизни после пяти ненормальных лет. Структура цен все еще была в плачевном состоянии, но улучшение ситуации было уже заметно, и произошло оно исключительно благодаря товарным отношениям и крестьянской собственности. Закон о земле, принятый в октябре 1922 года, объявлял землю всенародной собственностью, но гарантировал право вечного владения ее тому, кто ее возделывает. В законе были даже столыпинские идеи объединения крестьянских полос. В некоторых районах начали вновь возникать индивидуальные хозяйства. Узаконились три формы владения – кооперативная, которая в 1920 году объединяла 1-2% земельной собственности, частная собственность, включавшая индивидуальное хозяйство столыпинского типа, и общественная, в традиционно общинном понимании этого термина. В начале 1925 года были сняты ограничения с использования наемного труда. В результате принятия таких мер произошел резкий экономический подъем. Уже в 1925 1926 годах валовый сельскохозяйственный продукт достиг до военного уровня. Производство зерна увеличилось с 57,7 миллионов тонн в год в 1922-1925 до 73,5 миллионов тонн в 1926-1929 годах, хотя так и не достигло военного уровня, особенно на Украине и Северном Кавказе. Это оздоровление, как отмечает генерал Григоренко, работавший в то время на отцовском участке, было результатом труда людей разоренной деревни. Сельское хозяйство почти не имело тегла, пахали на коровах и сами впрягались в плуги. Как и предвидел Ленин, Успех частного сектора в сельском хозяйстве означал процветание самых трудолюбивых крестьян, и тогда кулацкая пугало вновь замаячила перед глазами бдительной партии. Даже среди советских писателей, занимавшихся этой темой, нет полного единства по вопросу о том, кто они были, эти новые кулаки. Они считают, что просто это старые кулаки, притаившиеся до поры до времени и вновь появившиеся на сцене. Другие думают, что это новая прослойка из бывших середняков и бедняков, благосостояние которых повысилось после революции. Несомненно, в обеих точках зрения имеются элементы правды, и кроме того, не везде и не все происходило одинаково. Как позднее выяснилось, многие из разбогатевших крестьян находились в период гражданской войны за пределами своей деревни, в Красной Армии или в партизанах. Это оказались люди, довольно часто проявлявшие исключительную инициативу, которые столкнулись на стороне с иной жизнью и иными идеями. Обратная сторона этой медали заключалась в том, что бывшие солдаты, доказавшие в бою свою преданность советской власти, могли, конечно, оказывать давление на местное начальство и добиваться для себя наилучших условий при выплате ими налогов. Пока что против них не предпринималось никаких строгих мер. В те годы, конечно, по сравнению с предыдущими и последующими, террор был едва заметен, оставаясь, по советским меркам, на самом низком уровне. Крестьяне-мятежники даже были амнистированы, Типичной сценой явился выход из подполья в ответ на объявленную амнистию 126 крестьян-партизан в марте 1922 года в городе Лохвица на Украине. Лично присутствовал при этом председатель Вуцика Петровский. Все амнистированные погибли через 7 лет во время новой волны террора. Понимание того, что мирный период недолговечен, ширилось, однако в партийных кругах и среди лиц, ответственных за охрану порядка. По словам одного московского наблюдателя, партия, особенно в низах, инстинктивно, подсознательно относилась к Непу с враждебностью. Партийные активисты в деревнях, которые хорошо понимали четкие инструкции 1918-1921 годов, теперь недоумевали и не могли согласиться с перемирием с Середняком и тем более Кулаком. Действовали они часто соответствующим образом». Еще в 1924 году известный коммунист М.М. М. Хатаевич говорил, что у простых крестьян, да и у членов партии тоже, сложилось мнение, будто достаточно быть членом партийной ячейки, чтобы проводить реквизиции или аресты, или конфискацию чего угодно без разрешения соответствующей инстанции. Он добавил, что трудно было определять, где кончалась партийная ячейка и где начинался трибунал, или милиция, или земельная комиссия. Что касается крестьян, то их отношение к советской власти никогда не было особо восторженным, если не считать некоторых бедняков, да и у тех восторг наличествовало далеко не всегда. Другие мужицкие слои воспользовались сложившейся ситуацией. В Сибири в 1925-1926 годах кулаки создали свою собственную партию – Крестьянский Союз, и для этого под петицией подписались несколько тысяч человек. Ведущий сотрудник ГПУ «Петерс» Писал открыто, что нельзя забывать, в условиях НЭПа нас все еще окружают наши враги, а в секретном циркуляре от июня 1925 года уже говорилось, нам известно, что контрреволюционные организации и группы на Украине хорошо понимают, что у ГПУ вынуждено в настоящее время, можно сказать, пребывать бездействии, продиктованном новой экономической политикой, а также правительственными соображениями более высокого порядка. То, что эта ситуация лишь временная, каждому из нас ясно. Поэтому УГПУ не должно терять возможности разоблачать наших врагов с тем, чтобы нанести им сокрушительный удар, когда настанет для этого время. В систему подготовки в кавычках сил правопорядка к этим чаемым временам входило прорабатывание чекистами инструкций по составлению списков лиц, подозреваемых в контрреволюционной деятельности. Для Украины в секретном циркуляре от февраля 1924 года Были перечислены такие категории особенно опасных лиц и организаций. Политические партии и организации. Первое. Все члены дореволюционных буржуазных политических партий. Второе. Все бывшие члены монархических союзов и организаций. Черные сотни. Третье. Все бывшие члены Союза вольных хлеборобов времен Центральной Рады на Украине. Четвертое. Все бывшие представители дворянства и титулованные особы старой аристократии. Пятое. Все бывшие члены молодежных организаций, бойскауты и другие. Шестое. Все националисты всех мастей. Чиновники и служащие, активно служащие царской власти. Первое. Чиновники бывшего Министерства внутренних дел, все чиновники охранки, тайная полиция, полиции, и жандармерии и так далее. Второе. Чиновники бывшего Министерства юстиции, члены окружных и губернских судов, присяжные заседатели, прокуроры всех рангов, судьи мировых и следственных судов, судебные исполнители, председатели окружных судов и так далее. Третье. Все без исключения офицеры и младший командный состав бывшей царской армии и флота. Тайные враги советской власти. Первое. Все бывшие офицеры Младший командный состав и рядовые белых движений и армий украинских петлюровских соединений, различных мятежных частей и банд, которые активно выступали против советской власти, амнистированные советской властью исключения не составляют. Второе. Все находившиеся на гражданской службе в отделениях и местных конторах белых правительств, в армиях украинской центральной рады, в полиции гетманского государства и так далее. Третье. Все служители религиозных культов, епископы, православные и католические священники, равины, диаконы, церковные старосты, регенты, монахи и так далее. Четвертое. Все бывшие купцы, лавочники и непманы. Пятое. Все бывшие землевладельцы, крупные земельные арендаторы, которые в прошлом использовали наемный труд, крупные ремесленники и владельцы промышленных предприятий. Шестое. Все лица, в числе родственников которых имеются находящиеся на нелегальном положении или ведущие вооруженную борьбу против советской власти в составе антисоветских банд. Седьмое. Все иностранцы, вне зависимости от их национальности. Восьмое. Все лица, имеющие родственников или знакомых за границей. Девятое. Все члены религиозных сект и общин, особенно баптисты. Десятое. Все старорежимные ученые и специалисты, особенно те, что до сегодняшнего дня скрывают свою политическую ориентацию. 11 -е. Все лица, прежде судимые или подозреваемые в контрабанде, шпионаже и так далее. Довольно, вну... Довольно внушительная часть населения. Кстати, разве не показательно, что 67% расстрелянных по решению суда в 1923 году были крестьяне? Потеря партии прямого экономического контроля над советской деревней сопровождалась потерей ею и того, что еще сохранялось от прямого административного контроля на местном уровне. Старая община оставалась по преимуществу подлинным центром экономической власти в новой российской деревне. Партия часто выражала недовольство подобной «двойственностью власти», но фактически местные советы всегда были значительно слабее, чем местные же общины – Сельский совет избирался в те годы взрослым населением в соответствии со всеобщим избирательным правом, но с самого начала он контролировался властями как рычаг диктатуры пролетариата в деревне. Даже советские источники не скрывают, что все решения предварительно готовились председателем, неизменной ставленником партии. Когда анализируешь списки членов окружных и сельских парт ячеек, ясно видишь – что многие активисты переводились в сёла извне или долго пребывали в чужих регионах и вернулись в сёла лишь по решению партии. Преданные же деятели из числа местных жителей в большинстве в своем оказывались бездельниками. Исключение составляют сельские учителя, но этих насчитывалось немного. Но с течением времени середняки и более зажиточные элементы добились доступа к власти в сельских советах. С этого момента община, осуществлявшая после революции уравнительный передел, а потом занимавшаяся решением тех сельских дел, где не требовалось мер принуждения, стала доминирующим фактором деревенской жизни. Советы являлись исполнительным органом общин при выполнении теми некоторых бюрократических функций. С 1926 года 90% дворов входили в общины, и последние на деле управляли всей хозяйственной жизнью в селах. Участвовать в сходках мог каждый член двора, достигший 18 лет, и каждый участник схода мог голосовать. Но практически, как и раньше, голосовали только главы хозяйств. Даже в Советском земельном кодексе фиксировалось, что кворум схода должен состоять не из большинства, а лишь из половины представителей крестьянских дворов. Только в 1927 году советская власть предприняла серьезные шаги, чтобы дать больше реальной власти в деревнях местным советам и заодно очистить их от нежелательных ей элементов. Но все понимали, что вопрос о том, кто реально будет управлять деревней, упирается в размер влияния общины. Молотов сказал на пятнадцатом съезде, что кулаки, изгнанные из Советов, пытались окопаться в общине. Реплика Кагановича «Правильно! Сейчас мы, наконец, выбьем их из этих последних окопов!» Но повторим еще раз, кто они были, эти кулаки? Вопрос важный. Именно попытки определить природу классового врага в деревне и подсчитать его численность в конечном итоге завершилась гибелью миллионов людей. Если сформулировать одной фразой, то кулачество как экономическая категория явилось чистой выдумкой партии. Выше говорилось в главе военном коммунизме, что именно Ленин переосмыслил этот исторически сложившийся термин и обозначил им выдуманный новый класс в деревне. Это иногда признавалось даже большевиками. В опубликованной в 1925 году брошюре Бухарин стал проводить различия между зажиточным хозяином постоялого двора, сельским ростовщиком Кулаком, и с другой стороны преуспевающим землевладельцем, который держал несколько наемных рабочих. Последнего он Кулаком не считал. А.П. Смирнов, нарком земледелия СССР. Тоже пытался исключить преуспевающего мужика из той семантической путаницы, куда его втянул Ленин. Он указывал, что в собственном смысле слова кулак есть тип дореволюционного эксплуататора, который после революции практически исчез из жизни. В аналогичной ситуации Милютин, первый ленинский нарком земледелия, спрашивал: Что такое кулак? Пока что нет ясного, четкого определения роли кулака в процессе расслоения деревни. Такого определения так никогда никто и не сделал. Один из участников партийных дискуссий по сельскохозяйственным вопросам писал, что всякий, кто знаком с реальными условиями, прекрасно знает, что деревенского кулака прямо выявить нельзя, то есть если исходить при этом из статистики по использованию наемной рабочей силы. Его нельзя обнаружить обычными средствами, как нельзя определить, является ли он в действительности капиталистом. Так что в распоряжении партии оставалось лишь психологическое или политическое распознавание кулака. И то был обычный, хотя и официально непризнаваемый метод для определения классовой дифференциации на селе в последующие решающие годы. В печатном органе партии «Большевик» однажды даже предлагали вообще отказаться от понятия «кулак». Но в видении партии и деревни сие определение было совершенно необходимым, и она постоянно делала усилия, чтобы не только дать кулаку определение, но и подсчитать точное количество этих своих классовых врагов на селе. Подсчеты количества кулаков, однако, давали весьма различные результаты. В 1924 году один советский ученый заметил, что если бы хорошенько подогнать цифры, то получится 2-3% случаев кулацкой эксплуатации, но в действительности наблюдаемые виды эксплуатации вовсе не доказывают кулацкого характера. В 1927-1929 годах кулакам уже стали относить от 3,7% до 5% крестьян. Каждый процент охватывал 1,25 миллиона человек. Но даже Молотов, принимая цифры в 3,7%, заявил, что установить точное количество кулаков – почти неосуществимая задача. Официальный статистический справочник СССР за 1928 год – которым часто пользовались политическое руководство, хотя в целях экономического анализа в нем используется термин не «кулак», а «предприниматель». Приводит цифру в 3,9% хозяйств или 5,2% сельского населения, входящих в эту категорию, и классифицирует их следующим образом. Первое. «Владеют средствами производства на сумму более чем 1600 рублей или сдают в наем или в аренду средства производства или снимают рабочую силу в течение 50 дней в году». Или. второе «Владеют средствами производства на сумму более чем 800 рублей и нанимают рабочую силу более чем 75 дней в году». Или. «Третье. Владеют средствами производства на сумму более чем 400 рублей и снимают рабочую силу более чем 150 дней в году». Следует напомнить всякому, для кого слово «кулак» ассоциируется с богатым эксплуататором крупного масштаба, что в 1927 году у самых преуспевающих крестьян было по две или три коровы и до 10 гектаров посевной площади на среднюю семью из семи человек. Причем доходы на душу населения в самой богатой группе крестьян были лишь на 50-56% выше доходов в самой бедной группе. Но если по доходам на душу населения разница была невелика, то зато в чисто производственной сфере, и это важно, кулаки, составлявшие всего 3-5% крестьянских хозяйств, производили около 20% всего зерна. В эпоху угара Неппа партия умиротворяла кулака экономически, но в политическом отношении она всегда подчеркивала, что необходимо крепить союз против него, союз пролетариата и беднейшего крестьянства – Но как нетрудно ей пришлось, когда она пыталась определить своего врага, то есть кулака. Нелегче ей было и при попытке понять, кто же такой ее союзник, бедняк. Трудности начались с определения даже самой, казалось бы, ясной экономической категории – наемный сельскохозяйственный рабочий, батрак. У большинства из них, 63%, оказались собственные хозяйства, у некоторых скот – 20%, и часто нанимались они не на сезон или год, а лишь на короткую подденную работу. Их таким образом было трудно отличить от соседней категории – крестьян-бедняков, которые также могли время от времени наниматься на работы. Иногда же в Наймаки шел вообще не сам крестьянин, а подрабатывал на стороне кто-то из членов его семьи. Бывалось, считали, что понятие «крестьянин-бедняк» включает в себя земледельца с небольшим участком земли и без лошади – иногда выполняющего работу за пределами своего хозяйства. Согласно другому определению бедняка, принадлежащего Струмилину, ведущему экономисту при Сталине, у того имелось хозяйство, доходы от которого не превышали среднего заработка сельскохозяйственного работника. По другим определениям, у крестьянина-бедняка могла быть лошадь. Но полная и законченная путаница начиналась тогда, когда теоретики пытались выделить крестьян-средняков, Она усугублялась попытками поделить этих середняков на слабых и состоятельных. Обычный критерий, с помощью которого их отличали от бедняков, — это владение лошадью. Хотя, как мы говорили, и он оставался предметом партийной полемики. А разделение между середняками и кулаками в большинстве определений основывалось лишь на том, что кулак, мол, использует труд наемных рабочих. И это именно превращает его в глазах партийных теоретиков в некое подобие капиталиста но середняки и даже бедняки тоже в страду пользовались наемным трудом. В период борьбы с левой оппозицией отдел пропаганды и агитации при Центральном комитете прямо объявил, что значительная доля в использовании наемного труда приходится на хозяйство середняков. Тогда придумали другие критерии, например, размеры посевной площади в хозяйствах. Но часто бывало, что крупное хозяйство принадлежало большой семье безупречных середняков, а явный кулак – то есть более зажиточный крестьянин, засевал площади поменьше, зато сдавал в аренду сельскохозяйственную технику, спекулировал зерном и тому подобное. Придумывался еще комментарий, считавшийся основным. Кулак за плату давал другим пользоваться своим инвентарем и тягловым скотом. Но некоторые теоретики считали, что сдачу на прокат животных или инвентаря можно скорее отнести к товарным отношениям, чем к классовым предпринимались попытки дать определению кулаку, как и середняку, исходя из количества его скота. Но тот, кто считался середняком, поскольку не использовал наемный труд и мало занимался торговлей, иногда, если у него была большая семья, держал трех коров или двух лошадей. Представитель аграрной секции Коммунистической академии Крицман, выдвигая свою собственную сложную систему определений и подсчетов, заметил – что наши стратегические материалы, к сожалению, мало годятся для такого сравнительного тонкого исследования. А другой уважаемый советский экономист сообщил, правда, в книге, опубликованной посмертно в 1956 году, что у советских ученых вообще не имеется статистических данных, даже неполных или приблизительных, позволяющих оценить эволюцию в классовой структуре советской деревни ни по одному периоду. Западный исследователь насчитывал в советской литературе четыре основных определения для каждой классовой категории в составе крестьянства. Эти определения регистрировались в 1925-1928 годах, а на деле их было гораздо больше. Причем как применявшиеся теоретиками критерии классовой дифференциации, так и результаты подсчетов численности классов почти постоянно были неодинаковыми. Но даже если бы в распоряжении партии оказались самые точные классовые категории, все равно на простого крестьянина-бедняка особой ставки она сделать не могла. Только четвертая часть бедняков состояла, например, в Государственном союзе сельскохозяйственных работников, хотя партийные наблюдатели и этот-то союз считали никуда не годным. К концу 1927 года только 14 тысяч из общего числа в 2,75 – трех миллионов таких трудящихся бедняков состояли членами Коммунистической партии. Пока сельскохозяйственный труженик-бедняк оставался в своей прослойке, он не чувствовал особой поддержки советского правительства. А как только он начинал преуспевать, то сразу попадал в группу, к которой партия относилась с явным недоверием или даже враждебностью. Если бедняки не повышали своего благосостояния, несмотря на официальные льготы, причитавшиеся их сословию, то их презирали даже местные партийные органы. Даже партийные чиновники отказывались иметь с ними дело – считая таких мужиков просто пьяницами. Советское периодическое издание по вопросам сельского хозяйства вложило в уста середняка такое мнение о бедняке. «Как можно чему-то учиться у бедного крестьянина, когда он борща себе сварить не в состоянии?» Итак, экономическая помощь беднякам в деревне была для советской экономики либо бесполезной, так как увеличивала потребление бедняцкой семьи, либо социально вредной – если помогало им перейти в категорию середняков. Из множества официальных отчетов яствует также, что суммы, выделявшиеся для помощи крестьянам-беднякам, были явно недостаточными, и местные чиновники, к тому же, грели на них руки. Вдобавок, к разочарованию партии, более бедные крестьяне отнюдь не всегда относились с подобающей классовой ненавистью к более богатым. Крестьянские депутаты Пятого съезда Советов говорили, что провал государственных кредитных обществ подавал коммунистические возможности обращаться к массам, тогда как кулак и подкулачник, помогая односельчанам с кредитом, задевают у тех самые чувствительные струны в душах. Относительно середняка партия всегда прокламировала союз с ним против кулака, и это оставалось и официальным лозунгом на весь период больших перемен в реал политике. Но истинное отношение к среднему крестьянству, да и к крестьянству вообще, колебалось у коммунистов между поощрением и подавлением. Влиятельные члены партии, к которым в то время примкнул Сталин, на самом деле испытывали к середняку скорее ненависть, тем больше, чем чаще им приходилось провозглашать лозунг союза с этим ненавистным середняком. Эту ненависть можно, пожалуй, объяснить тем, что партийное разделение крестьян на категории – Строилось на заведомо неверном представлении о классовом характере крестьянства, и партия инстинктивно это чувствовала. Единственным социальным преимуществом бедняка являлось то, что его в первую очередь продвигали вверх по общественно-политической лестнице, например, в сельский совет. Но попав туда, он проводил ту же линию, что и все остальные крестьяне. И в последующий период, при всех трудностях, связанных с хлебозаготовками и политикой цен, бедняки вели себя точно так же, как другие производители» политической и идеологической борьбе 20-х годов, основной целью Сталина стало укрепление собственного личного положения в партии с помощью системы назначений на ответственные посты своих людей. Эти назначения осуществлялись через руководимый им самим аппарат ЦК партии. Так называемый актив власти в лице кадрового рабочего класса к тому времени в значительной мере, но, ну, конечно, не полностью, превратился с одной стороны в организованную форс-мажор, высшую силу а с другой – в чистейшую фикцию. Но существовал в стороне параллельный ему источник силы. Сама партия со всеми ее высокими должностями стала новой притягательной силой. Возникла партийная бюрократия, огромная группа людей, для которых власть и что с ней связано, в значительной степени вытеснили или исказили прежние идеалы. То, что Раковский характеризовал в те годы как «синдром автомобиля и гарема», превратилось на глазах в новый слой общества – Дело было не только в приходе в партию новых карьеристов, но в превращении из старых партийных кадров в новое социально-психологическое сословие, в правящую элиту. И это перерождение бывших революционеров далеко не всегда сопровождалось отказом от их безжалостных революционных мер. С одной стороны, надо было сохранить власть и сохранить силой. С другой же, ленинская идеология по-прежнему оставалась движущей силой и в то же время легитимным основанием власти и новой правящей элиты. Как и левые, так и правые оппозиционеры сомневались в социальной законности создания коммунистической привилегированной группы, зато ее влиятельные члены предпочитали солидаризироваться со Сталиным. Многие представители более молодого поколения борцов, сражавшихся в свое время против царской власти, а затем всплывшие в гражданскую войну, с презрением относились к европеизированным интеллектуалам, как левым, так и правым, которые одолевали их в теоретических спорах. Эти наследники, нередко чисто рабочего происхождения, стали резервом сталинистов. В политических баталиях, когда нужно было нанести поражение Троцкому и Зиновьеву, Сталин вначале как бы соглашался с Бухариным, Особенно в том, что крестьянин, мол, примет социалистические принципы через посредство торговых кооперативов, а затем постепенно перейдет к производственным кооперативам. Или что государственные кредиты и есть главное оружие в деревне. Слово «колхоз» вовсе не упоминалось в сочетаниях Сталина вплоть до 15-го съезда партии в декабре 1927 года. И на съезде он еще настаивал, что индустриализация будто бы возможна только на основе прогрессивного улучшения материального положения крестьянства. Но из-под тишка Сталин уже начал сводить на нет смысл заявлений Бухарина. При этом он старался, по мнению Исаака Дойчера, проявлять куда больше гибкости в отношении спортивными деятелями, чем это делали правые. В начале 1926 года Сталин, например, Конфиденциально писал, что крестьянство – довольно неустойчивый союзник, что во время гражданской войны оно принимало сторону то рабочих, то генералов. Этот скептицизм отражал подлинное отношение к крестьянству большинства коммунистов. Победа над троцкистами, затем над Зиновьевым и Каменевым, затем над общей оппозицией, возглавлявшейся всеми тремя, была завершена в декабре 1927 года, когда на 15-м съезде Троцкий и Зиновьев были исключены из партии. На этом съезде главным политическим маневром Сталина стало изображение видимости некого единства в рядах победоносного сталинско-бухаринского руководства в момент окончательного разгрома левых. Но одновременно Сталин и его сторонники впервые пытались присвоить себе политическую линию левых. В официальных документах съезда речь шла только об ограничении кулака, но лично Сталин и его первый помощник Молотов уже заговорили о ликвидации кулачества как класса, становилось известным, что Сталин отклоняется влево. Он начал рассылать инструкции о чрезвычайных мерах против кулаков, и тон инструкций резко контрастировал с умеренным тоном речей на съезде. Правые, настаивая на необходимости экономического равновесия, также сделали большой упор на промышленность и потребовали с этой целью принятия более жестких мер против кулака. Бухарин еще в октябре заявлял, что союз с Середняком уже достигнут, и поэтому можно начать форсированные наступления против кулака с тем, чтобы ограничить его эксплуататорские тенденции, а для этого следовало прибегнуть к новому налогообложению и к лишению возможности пользоваться наемной рабочей силой. На 15-м съезде партии Бухарин и Рыков говорили о необходимости оказывать давление на крестьянство, но вместе с тем предостерегали против отхода от НЭПа, чтобы не вызвать в обществе жесточайшего кризиса. Советские авторы обычно считают, что Бухарин и его сторонники или сознательно, как утверждал Сталин, или, следуя объективному ходу событий, хотели восстановить капитализм в деревне. Некоторые исследователи на Западе разделяют эту точку зрения, и, мол, были людьми умеренными, которые с радостью помогли бы частному фермеру, опоре сельского хозяйства страны. Они, дескать, были за коллективизацию, но только после того, как крестьянство будет готово к ней – когда тракторы и другое оборудование привлекут крестьян в колхоз. Их политика действительно выглядела таковой до определенного момента. Но к концу 1928 года Бухарин занял гораздо более жесткую по отношению к крестьянству позицию. Он говорил о крупных капиталовложениях в сельское хозяйство, об опасности роста частного крестьянского сектора, особенно той его части, которая была ответственна за поставки зерна, о необходимости ограничения кулацкого сектора, о создании совхозов и колхозов, о правильной политике в области цен, а также о развитии кооперативов, которые должны объединить крестьянские массы. В начале НЭПа Бухарин на страницах прессы действительно всячески ратовал за частный сектор, и в 1929 году он и правые выражали недовольство методами, навязываемой Сталиным коллективизации. Но куда важнее то, что правые ни разу не предложили альтернативного варианта истинной модернизации сельского хозяйства на основе частного сектора. Они восторженно поддержали решение 15-го съезда партии, принявшего досрочную программу коллективизации. К 1933 году намечалось осуществить ее на 20%. Бухарин никогда по-настоящему не критиковал аграрную теорию партии. В его заметках «Экономиста» 1928 года «На эту тему нет ни строчки!» Нет, правые вовсе не отказались от идеи социализации и сельского хозяйства, и они не отвергали ленинский тезис о классовой борьбе в деревне. Свою декларацию о необходимости крепить союз с середником. Бухарин высказал в параллели с заявлением, что кулаката следует всячески подавлять. И это именно бухаринская формулировка считалась официальной линией партии в течение всего периода коллективизации. Точнее всего было сказать, что в вопросах сельского хозяйства и промышленности Бухарин был против максималистского подхода, например, слишком высоких налогов на крестьян, которые могли привести к спаду сельскохозяйственного производства. Он был за разумно сбалансированное отношение к тяжелой и легкой промышленности. Тактика Сталина на этом этапе, то есть в 1927-1930-х годах, когда его главной политической целью стал разгром правых, отличалась и непостоянством, и неопределенностью. С одной стороны, он делал все, чтобы расставить своих людей на ключевых постах в партийном аппарате, как в центре, так и по всей стране. С другой стороны, перетягивая на свою сторону лишенные к тому времени традиционного руководства левые элементы, он действовал с достаточной осторожностью, стараясь одновременно провести за собой как можно больше из тех, кто ранее выступал за НЭП, и таким образом все сильнее изолировал правое руководство, как идеологически, так и организационно. Когда в городах появилась наконец некоторая стабильность и даже повышение уровня благосостояния населения, и начался вновь рост пролетариата – В партии, во всех ее фракциях, именно в этот момент возникло сильное стремление предпринять новые шаги на пути к социализму. Сталин искусно использовал это настроение партийного большинства. Предполагалось в целом осуществить укрепление восстановленной в значительной мере промышленной базы и постепенно расширить заложенную в деревне систему колхозов. Решением 15-го съезда намечался план, в котором эти пункты были главными. Бухарин и Томский этот план поддержали. Внутрипартийная борьба на Украине отлилась в формы, сильно отличавшиеся от московских. Первым секретарем Коммунистической партии Украины в апреле 1925 года был назначен Лазарь Каганович, сменивший на этом посту тормозившего украинизацию Кверинга, происходившего из немцев по Волжье. Каганович, преданный Сталину деятель, вскоре приобрел ужасную репутацию, и многие полагали, что новое его назначение окажется для Украины губительным. А Шумский, украинский нарком просвещения, считал, что на такой пост следовало назначить Вэчубаря украинца. Но Каганович, хотя и сознавал, что националистические украинские настроения могут выглядеть вредными в глазах руководства в Москве, активно проводил политику умеренной украинизации в ее культурном и языковом аспектах. В течение нескольких лет его лидерства на Украине национальная культура продолжала развиваться, хотя и не без задержек со стороны Москвы. Каганович, не будучи украинцем, родился все-таки на Украине и свободно говорил по-украински. Например, в 1926 году именно руководство в Москве решило, что украинское национальное самовыражение зашло уж слишком далеко. Шумский выступил с требованием более полной культурной, экономической и политической автономии. Его обвинили в национализме и отстранили от всех дел вместе с его сторонниками. Всю эту кампанию сильно осложнило то, что в его защиту выступила Коммунистическая партия Западной Украины, в это время действовавшая на территории Польши. Дело Шумского обсуждалось исполнительным комитетом Коминтерна. Выступивший в прениях Сталин высказывался в том смысле, что позиция Шумского устраивает местную интеллигенцию, но на деле она приведет к борьбе за отчуждение украинской культуры и общественной жизни от общей советской культурной жизни – к борьбе украинцев против Москвы и русских вообще, против русской культуры. И мнение Сталина в определенном смысле было, конечно, верным. Устранение Шумского и нападки на его линию не повлекли за собой, однако, перехода к полной русификации. Шумского на посту наркома просвещения сменил скрипник, остававшийся на протяжении последующих лет ключевой фигурой в составе партийного руководства, защищавший культуру своей страны. Скрипник, сын украинца, железнодорожного служащего, вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию в 1897 году, а в 1901 году в первый раз был арестован за свою партийную деятельность. После раскола партии в 1903 году стал большевиком. В 1913 году состоял в ряд коллегии «Правды». На шестом съезде партии в 1917 году стал членом в то время еще очень узкого состава Центрального комитета. Вернувшись в Киев в качестве полномочного представителя Ленина в декабре 1917 года, он сначала мало интересовался украинским национальным вопросом, и только в следующий свой период в апреле 1920 года, после короткого периода, в течение которого он занимал вполне централистскую позицию, Скрипник постепенно превратился в сторонника независимой, но советской Украины. Исключительно благодаря силе своего характера он смог примирить в собственном мировоззрении эти два противоречивых понятия вплоть до самой гибели в 1933 году. Как отметил доктор Мейс, звание «нарком просвещения» никак не отражало подлинной степени влияния Скрипника, который де-факто ведал сферой культуры, идеологии и национальных взаимоотношений в республике. Он вел упорную, хотя на первых порах явно успешную борьбу с противостоящими ему силами. Скрипник не скрывал, с кем именно он борется». На двенадцатом съезде партии он с возмущением рассказал о высокопоставленных коммунистах, принимавших на словах украинизацию, ибо такой была текущая партполитика, но не делавших ничего для ее практического осуществления в жизни. «К одному из делегатов, голосовавших на недавней республиканской конференции за украинизацию, — рассказывал скрипник, — подошел на выходе из зала рабочий и обратился к нему по-украински. «Почему бы тебе не разговаривать со мной на понятном языке? — ответил тот». Помощник Скрипника, писатель-коммунист Микола Хвалевой открыто выступил в 1926 году в официальном органе ЦК КПУ со статьей, где заявил, что украинская экономика – не русская экономика и таковой быть вообще не может. Уже хотя бы потому, что украинская культура, которую порождает экономическая структура страны и которая, в свою очередь, влияет на хозяйственную основу, обладает собственными, характерными формами, особенностями – То есть союз, конечно, союзом, но ведь в составе союза Украина называется независимым государством. Это союз равных и независимых республик. Хвалевой использовал в борьбе официально зафиксированные формулы Советской Конституции, умышленно пренебрегая реальной централизаторской политикой, которую эти статьи прикрывали по фасаду. Другой сотрудник скрипника, М. Волобоев, отвечавший за работу политпросвещения, Возмущался, что Украина все еще подвергается экономической эксплуатации посредством тех же фискальных методов, которые господствовали и до революции. Украинские настроения в КПУ разделяли и местные еврейские деятели – Кулик, Лившиц, Гуревич и Равич Черкасский. Последний критиковал русских членов КПУ, которые, по его словам, считают, что УССР и КПУ существуют лишь на бумаге или просто играют в украинские игры. В лучшем случае эти люди допускают, что в период борьбы против националистической рады и директории большевистской партии и советское правительство Украины были вынуждены вырядиться в защитные цвета независимости национализма. Теперь же, когда советская власть на Украине укрепилась, они считают, что роль у СССР и КПУБ подошла к концу, а не ДТ. В противовес этим деятелям так называемые партийные ортодоксы постоянно высказывали опасения, что влияние национализма в республике угрожают союзу расколом. Сталин в это время проводил среднюю линию. До тех пор, пока он занимался разгромом Бухарина и его сторонников, а борьба с крестьянством еще не стала центральным вопросом на повестку дня. В июле 1928 года Каганович, который руководил Украиной, По крайней мере, с достаточным тактом был отозван в Москву. По словам Бухарина, Сталин подкупил украинцев, удалив Кагановича с Украины. Сталин и сам признавал, что на Украине требовали вместо Кагановича назначить Гринько или Чубаря. Но новым генсеком Украины стал поляк С.Т. Сиор, а Чубаря назначили протсов наркома республики. Что вытекает из всего вышеизложенного? Украинская интеллигенция не успокоилась. Деревня не была покорена. Даже там, где новый порядок был принят как совершившийся факт, корней он не пустил. Как признавал один видный местный коммунист, в 1926 году всякий, связанный с властью, пусть даже селектор, почувствовал себя на Украине неуютно. Частично по этой причине на Украине продолжали сохранять повсеместно презираемые комбеды, давно реформированные в других местах. Хотя в разгар НЭПа их лишили большой части прежних полномочий, но в 1927-1928 годах многое в их функциях было восстановлено, и в частности особой задачей было объявлено создание комиссии по выявлению излишков зерна. Это выглядело как предвестие новой политики Сталина, когда, полностью захватив власть, он проявил наконец свои истинные замыслы.